Глава пятая. Не позволяйте им победить. Городок Монтвилл в штате Нью-Джерси — это спальный район, населенный в основном людьми, ездящими в Нью-Йорк на работу. Как обычно, в этот раз при переезде мама с папой сделали стратегический выбор нашего окружения, найдя скромный, доступный с финансовой точки зрения дом в районе с самыми лучшими школами. Нам, детям, не потребовалось много времени, чтобы понять, уровень жизни здесь был выше, дома больше, машины дороже. Мы с сёстрами и братом, ходившие в школу в сшитой дома одежде, оказались в окружении одноклассников, выглядевших так, как будто они сошли со страниц модного журнала в своих низкопосаженных джинсах «Клёш» от «Вранглер» и туфлях на платформе. Но одежда была даже не самым худшим. В средней школе я начала расти необыкновенно быстро. К концу восьмого класса мой рост составлял 178 сантиметров, и я возвышалась над головами как друзей, так и учителей. Руки и ноги у меня были очень худыми, и связки на ногах начали выпирать. Во время учебного года начались проблемы с коленями. Вначале казалось, что это обычные неврологические боли в период роста, но летом после восьмого класса мне было уже трудно заниматься спортом, и я принимала слишком много ибупрофена. Заволновавшись, мама отвела меня к врачу, который сказал мне худшее, что только могла представить 13-летняя девочка. Мне нужно носить ортезы на ногах. Ортезы? Когда я перехожу в старшую школу? Только представьте себе, вы начинаете учебу в новой старшей школе и при этом являетесь одним из немногих учеников, относящихся к расовому меньшинству. По росту перегоняете большинство мальчишек, носите большие круглые очки и железяки на ногах с винтами в районе колена. Как и большинство детей в этом возрасте, все, чего я хотела в жизни, — это вписываться в окружающую обстановку, но мне так никогда не везло. Хуже того, будучи старшим ребенком в семье, я не могла даже рассчитывать на помощь сестер, которые могли бы смягчить удар. Они оставались в начальной и средней школе, так что мне пришлось начинать одной. Я не могу сказать, что переходить в старшую школу вообще легко, а идти туда с моими ужасными лязгающими артезами было ещё хуже. Но к тому времени у меня, по крайней мере, был опыт. Принимай сложившиеся обстоятельства, играй роль, пока король не станет тобой. Контролируй то, что можешь, и верь, что всё станет лучше. Как научила меня мама, я вступила во все организации, куда только могла, в American Field Service, Французский клуб и K-Club. American Field Service – некоммерческая неправительственная организация с 1947 года, осуществляющая многонациональные международные культурно-образовательные обмены школьников старших классов. K-Club – международная организация старшеклассников, целью которой является развитие лидерских качеств. Я участвовала в проектах класса, бралась за любые возможности, которые только выпадали. и протягивала руку помощи другим новичкам, поскольку слишком хорошо знала, как они себя чувствуют. Вскоре я приобрела определенную репутацию как хорошая ученица и приятный человек. Я даже нашла несколько настоящих, близких друзей, таких же амбициозных учеников, которые немного отклонялись от нормы тем или иным образом. Уже в 10 классе я окончательно избавилась от ножных протезов. К тому времени со стороны люди воспринимали меня как сильного и цельного человека. Но, как и многие другие девочки-подростки, я все еще страдала от недостаточной уверенности в себе. У меня было украшение, которое я надевала почти всегда. Полый куб на цепочке. Подвеска скорее представляла собой каркас куба, без стороны центра. Мне нравился этот символ, так похожий на меня. Снаружи он казался прочным, но внутри чего-то не хватало. Я научилась адаптироваться, выживать в любой обстановке, но беспокоилась, что за этой сильной внешней стороной скрывается моя подлинная слабость. Если люди только догадаются, какой неуверенный я себя чувствую в действительности. Оказываясь в новой обстановке, заговаривая с незнакомцами или выдвигаясь на выборах руководителя клуба, я каждый раз слышала у себя в голове этот тоненький голосок, оспаривающий мои способности. Старый добрый синдром самозванца поднимал голову. Я практически ничего не знала о том, насколько он распространен, о том, что нужно время, чтобы выработать настоящую уверенность в себе, поверить в свои достижения и в слова команды поддержки». Как бы то ни было, порой сильная Шелли, которую видели окружающие, казалась фальшивкой. В школе происходили небольшие инциденты, которые только усиливали мою неуверенность. Люди по-прежнему случайно толкали меня на шкафчики или щипали за зад и убегали. Но у меня была мама, которая мне напоминала, что надо оставаться сильной. «Не позволяем победить», — говорила она каждый раз, когда я выказывала признаки отчаяния или гнева и была готова признать поражение. Я точно знала, откуда взялись эти слова. от моего прадедушки, папы, человека, который приводил внучек на забастовки в закусочных, где они с достоинством оставались на принадлежащих им по праву местах, пока люди вокруг издевались над ними, выливая молоко на головы. Теперь я хочу передать этот завет вам. Неважно, кто пытается подставить вам ногу, пробудить неуверенность в себе или увести вас в сторону от ваших целей. Не позволяйте им победить. Как говорила мама, если вы позволите чем-то действием повлиять на вас, вы дадите им власть над собой». В старших классах она повторяла мне «Ты побеждаешь, оставаясь в игре». Именно это я и делала. Со стороны я выглядела сильной, и до поры до времени этого было достаточно.